Он жил среди нас, этот сказочник странный, Создавший страну, где на берег туманный С прославленных бригов бегут на заре Высокие люди с улыбкой обманной, Высокие люди с улыбкой обманной, глазами Как оцвет море, янтаре С великою слабой, с могучей любовью С соляной, как море, бунтующей кровью С извечной, как солнце, мечтой о добре С извечной, как солнце, мечтой ګرې <muches> Переезжая из города, в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания. Это сила, власть не сбывшегося. Рано или поздно под старость или в расцвете лет, несбывшиеся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких и туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня. Об этом думал я, бродя по городу и неизменно попадая в гавань. Гавань всегда обещает. Войдя в порт, я, кажется, мне различаю на горизонте за мысом берега стран, куда направлены букшприты кораблей, ждущих своего часа. Гул, крики, песня, демонический вопль, сирены. Все полно страсти и обещаний. А над гаванью в стране стран В пустынях и лесах сердца, В небесах мысли Сверкает несбывшиеся Таинственный чудный олень Вечной охоты.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 когда оно появилось над бортом, привлекательное, с твердым выражением, длинные ресницы, спокойно веселых темных глаз. Ее два чемодана были водружены прямо на мостовой поодаль от парохода, и она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно. Люди, суетливого, рвущего день на клочки мира, сразу же подбежали к ней. Они кричали, ворочая глазами. Она же по-прежнему сидела на чемодане, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное. И так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию. В этой сцене чувствовался... Глухой шум несбывшегося. Едва я понял это, как она встала, вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Не скрою я был расстроен. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую тоску. о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальт. Я думаю, что ее существо может быть отмечено особым законом, и что, став тень подобной судьбы, я, наконец, мог бы увидеть несбывшееся. толпе чувств, стеснительной, как сдержанное дыхание, позвонил я утром в отель Дувр. Алло. Отель Дувр, слушаю вас. Будьте любезны, попросите, пожалуйста, к телефону Анну Макферсон, приехавшую сегодня с пароходом Гранвиль. Анну Максерсон? Да-да. Вы ошиблись. В нашем отеле не останавливалась эта дама. Простите, вероятно, я спутал имя, выполняя поручение. Я имею в виду красивую темноглазую девушку в блузе с матросским воротником и синей шелковой юбки. А, вы говорите следовательно на барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась... «Биче Сенниэль». «Биче Сенниэль?» «Да-да». «Благодарю вас, извините». «Биче Сенниэль». «Уехала». Я опустился в кресло, внутренне застегнувшись, и пытаюсь увлечься книгой по первым строкам, которые видел уже, что предстоит скука счетом из 500 страниц. Поэтому я с радостью принял предложение доктора Филатера скоротать вечер у его знакомого, Стерса. <смех> Мы уселись на террасе играть со Стерсом в карты. Доктор отказался. Нет, нет, друзья, вы играйте, сражайтесь. А я посмотрю, что сделает на этот разгар. <смех> <смех> так... Вы покупаете? Нет. Ничего? Ничего. Хорошо. Я тоже не покупаю. Смотрите, не проиграйте, Гарвард. на тут надо держать ухо востром. Так, я повышаю ставку. Принимаю. Что у вас? Бегущий. Я вздрогнул. Это было как звонок ночью. Простите, вы сказали что-то сейчас, филатор? Я нет, что вы. Я вообще никогда не мешаю игроку думать. <связь> В таком случае я не понимаю. Что-нибудь случилось? Случилось? Да, случилось... Интересная вещь. Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. И в это время я услышал, да, я услышал сказанные в ней или внутри меня слова. Бегущая по волнам их произнес незнакомый женский голос. Любопытно. Любопытно. мой обычный вопрос из блек из подсознательной сферы гарве представления необычные и тут я начал испытывать томительные тревожное желание немедленно удалиться у меня разболелась голова я ухожу и оставляю доктора допивать вино выйдя на тротуар я остановился в недоумении как останавливается человек стараясь угадать нужную ему дверь и, подумав, отправился в гавань, куда неизменно попадал вообще, если гулял бесцельно. Бегущая по волнам. Никогда еще я не размышлял так упорно, о причуде сознания. Легкий ночной ветер кружил среди белого света электрических фонарей тополевый белый пух. За молом я увидел стройное парусное судно. Его коричневый корпус, белая палуба, высоте мачты, общая пропорциональность всех частей и изящество основной линии внушали путь. Почтение. Это было судно джентльмена. Мне так понравилось это красивое судно, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу, к себе, в свою каюту, и я был, так мне представилось. той девушкой. Воспоминание той девушки не уходило. На этот раз оно возникло отчетливее, чем всегда. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы и всмотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв. Бегущая по волнам. Бегущая по Два раза я перевел дыхание, прежде чем смог еще раз прочесть, и понять эти удивительные слова, бросившиеся в мой мозг, как залп стрел. Убедившись, что я имею дело с действительностью, я отошел и сел на чугунный столб собрать мысли. Я ничего не решал, но знал, что сделаю. И мне это казалось совершенно естественным. Встав, я подошел к трапу и громко сказал... Эй! На корабле!